«Сомс» и «Бассини» переписываются. Джеймс ничего не сказал сыну о своей поездке. Но, зайдя однажды утром к Тимоти по поводу канализации, которую городские власти заставили провести в доме на бейсотер он упомянул о постройке в Робинхилле. Дом, по словам Джеймса, был неплохой, из него может кое-что и получить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 Спешно занявшись покупкой тунистских фиников, неудобно же в самом деле показываться знакомым нагруженной свертками, да еще в такой ранний час Ефемия стала невольной, но весьма заинтересованной свидетельницей их короткой встречи. Лицо миссис Сомс, обычно бледное, покрыло снежным румянцем. Мистер Бассини держался как-то странно, хотя был очень интересен. Ефемия находила, что у него благородная внешность, а кличка «Пират», которой его наградил Джордж, казалось ей чрезвычайно романтичной, просто очаровательной. Бассини точно просила о чем-то. Они так увлеклись своим разговором, вернее, Бассини увлекся, потому что миссис Сомс больше молчала.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 Она ни разу не взглянула на мистера Бастини во время разговора, но когда он уходил, посмотрела ему вслед Боже. Какими глазами! Взгляд Ирен Ефимия долго не могла забыть. Не будет преувеличением сказать, что ее поразила тоска и нежность, светившаяся в этих глазах, словно она хотела вернуть его и взять обратно свои слова. Впрочем, где уж тут заниматься наблюдениями, когда надо идти покупать шелк, но юфимия была ужасно заинтригована, ужасно. Ефимия кивнула миссис Томс, чтобы та знала, что ее видели. И, рассказывая после об этой встрече своей приятельнице Фрэнси, дочери Роджерса добавила, она так смутилась,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 Трудно сказать, почему Бассейн написал такое письмо. Не исключена возможность, что одним из поводов был протест, внезапно вспыхнувший в нем против взаимоотношений с Солнцем, извечных взаимоотношений между искусством и собственностью, выраженных на многих необходимейших приспособлениях нашего века с предельным лаконизмом, который не уступит лаконизму лучших строк доцвета Томас Сорру — изобретатель, Берт Педленд — владелец изобретения. «Что же ты думаешь ответить?» — спросил Джеймс. Томас даже не повернул головы. «Я еще не решил», — сказал он и снова занялся составлением протеста.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 Дав такой совет, Сомас следовал теперь морской команде так держать. Дельные указания Сомаса создали ему прекрасную репутацию. О нем говорили «Обратитесь к молодому форсайту, толковый, малый». И Сомас ценил такую репутацию превыше всего. Природная молчаливость чрезвычайно помогала ему –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 и все бесчисленные форсайты которым приходилось пользоваться услугой ненадежного человека для ведения нескончаемых дел касающихся того или иного вида собственности начиная с жен и кончая правом пользоваться водными источниками находили что обращаться к солнцу можно без всякого риска и свой выгоды для себя надменный вид и умение выискивать всевозможные прецеденты тоже шли ему на пользу ни с того ни сего человек не станет держаться так надменно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 Пройдя в маленькую темную уборную, он зажег свет, вымыл руки коричневым виндзорским мылом и насухо высер их полотенцем. Затем причесал волосы, стараясь не испутать пробора, потушил свет, взял шляпу и, сказав, что вернется в половине третьего, вышел на полутри. До конторы новой угольной компании было недалеко. Она находилась на Айронмонгерлейн. Там...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 уехавший на рудники со специальным заданием, прислал телеграмму, извещавшую новую угольную о том, что управляющий рудниками Пиппин покончил жизнь самоубийством, собравшись после двухлетнего умолчания написать письмо в Лондон. Письмо это лежал сейчас на столе. Его прочитают акционерам, которые, безусловно, должны быть посвящены во все обстоятельства дела. Стоя спиной к камину и, раздвинув фалды сюртука,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 Вы, вероятно, это и хотели сказать. Старый Джоли он не любил слушать вдор. Злобно сверкнув глазами и заулыбавшись, как дрессированный пудель, Эммингс разразился нарочито бурными аплодисментами и ответил, «Вот это я понимаю. Хорошо сказано, сэр, прекрасно сказано. Ваш дядя Микерсомс не упустит случая застричь».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 Рядом с ним хмурился глухой член правления, а сзади глухоло с кроткой миной сидел старый мистер блитхем исполненный чувства собственной добродетели, вполне оправданного чувства, так как мистер Блитхэм твердо знал, что некий сверток, сопутствующий ему на всех заседаниях, надежно спрятан за цилиндром».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 И вот старый Джолиан встал, чтобы огласить собравшимся свой отчет. Пряча под олимпийским спокойствием вечную вражду, глубоко сидящую в глуби каждого члена правления по отношению к акционерам, он спокойно смотрел на них. Смотрел на них и солнце. Почти всех он знал в лицо. Вот, пристроив на коленях громадный цилиндр с низкой тульей, сидит с карпсоу.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 «Господин председатель, мне кажется, я имею право задать вопрос относительно указанной в отчете суммы в пять тысяч фунтов стерлингов вдове и семье. Он сердит посмотрел по сторонам покойного управляющего, который совершил такой неблагоразумный, я подчеркиваю, неблагоразумный поступок, покончив с собой в то время, когда компания так нуждалась в нем».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 «Очень ценились с правлением. Ну, в таком случае, сэр, я должен сказать, что поскольку услуги нашего управляющего дела прошлые, я считаю такую сумму чрезмерной». Акционер сел на место. Старый Джолиан переждал минуту и начал. «Предлагаю считать». Акционер снова устал. «А смелюсь спросить, отдают ли члены правления себе отчет в том, что они распоряжаются не своими».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 Его преподобие мистер Бом запустился на место. Зять покойного управляющего снова встал. «Я настаиваю на своих словах», — сказал он, — «сумма недостаточно», — заговорил первый акционер. «Я оспариваю законность такой выплаты. Я считаю ее незаконной. Здесь присутствует поверенная компании и полагаю, что я вправе осведомиться у него». Взоры всех обратились на Сумса. Недоразумение...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 давшего нам такую полезную справку. «Мистер Солмс Ворсайт?» вот как!» Он перевел выразительный взгляд Солмса на старого Джолиона. Бледные щеки Солмса вспыхнули, но надменность его осталась непоколебимой. Старый Джолион пристально посмотрел на говорившего —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 «Принято. Поддерживаете? Кто за? Кто против? Никого. Принято. Следующий вопрос, джентльмены...» Сумс улыбнулся. «Дядя Джозион умеет поставить на своем». Но тут внимание Сумса опять переключилось. На бусине. Как странно, что мысли об этом человеке преследуют его даже в часы работы. поезд Ирэн в Робинсио... Ничего особенного тут нет, хотя она могла бы все-таки сказать ему об этом. Но ведь она никогда ничего не рассказывает. С каждым днем Ирэн становится все молчаливее, все неприветливее. скорее бы достроить дом, переехать туда, а сделаться с Лондоном. Ей не годится жить в городе. У нее они не такие укрепкие нервы. Опять начались глупые разговоры об отдельной комнате. Акционеры стали расходиться. Стоя под фотографией злосчастной шахты, его преподобие мистер Бомс,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 В дяди и племянника чувствовался затаенный смысл, делавший их разговор гораздо более значительным, чем это могло показаться, и взгляд, которым они обменялись, свидетельствовал о том, что они знают это. «Хорошо», — сказал солс — «я считал, что мне надо поговорить с вами хотя бы ради Джон, имейте в виду, я не потерплю никаких глупостей».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 Обычно среди дня он ел мало. Большей частью закусывал прямо у буфета, находя что стоячее положение, полезное для его кечни, которая была в совершенном порядке, но казалось солнцу причиной всех его горести. Позавтракав, он медленно пошел в контору, опустив голову, не замечая людей, тысячами кишавших на улице. и Эти люди, в свою очередь, тоже не замечали солнца. Ветерней почтой Бастинин получил следующий ответ на свое письмо. «Форшайт, Бастард и Форшайт. Поверенные в делах. Полтри, Бранчлейн, 2001. 17 мая 1887 года. Дорогой Бастинин, ваше письмо немало удивило меня».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 Бассини, архитектор, Слоунстрит, 309 д 18 мая. Дорогой Форсайт, если вам кажется, что в таком сложном вопросе, как отделка дома, я могу свяжать себя определенной суммой, то вы ошибаетесь. Я вижу, что вы тяготитесь с нашим договором, но и самим. И поэтому предпочитаю отказаться. Ваш Филипп Бэйнс Бассини. долго и мучительно обдумывал ответ и поздно вечером когда иир уже ушла спать написал в столовые следующее письмо манпылье скверш 62 19 мая 1887 года дорогой басит